Часть 14. Эпилог. Прошел год с момента описанных событий. Машковского судили и приговорили к пожизненному заключению, несмотря на то, что дорогой адвокат, которого он нанял, изо всех сил старался спасти своего клиента. Галя и Герман поженились через два месяца после их объяснения в любви, а еще через месяц, продав свои квартиры, Купили двухкомнатную в центре города и дом на побережье, о котором так грезила девушка. Им с трудом удалось разыскать его хозяина, заломившего непомерную цену и не собиравшегося сбавлять ни рубля. Чите Боростовских пришлось потуже затянуть пояса и много работать, чтобы достать необходимую сумму. Зато теперь чудный коттедж был их собственностью. Они с энтузиазмом принялись делать из него уютное гнездышко. Кроме ремонта на этажах, молодожены занялись обустройством пляжа. Бригада рабочих расчистила дно, убрала сваи и тросы и посыпала вход в море мелкой галькой для хозяев и их будущих детей. Галя была беременна. Доктор своими руками отремонтировал старую лодку Не жаркими летними вечерами они выплывали на середину бухты, любовались прекрасными видами и говорили без умолку. О персне Галина вспомнила всего один раз, подумав, что сокровище исчезло бесследно. Может быть, его нашел кто-то из рабочих и спрятал, не желая рассказывать о находке. Может быть, он оброс ракушками и водорослями и слился с морским дном. А может быть, море поглотило его, приняв как дань за то счастье, которым оно, наконец, одарило девушку. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал. Андрей Леонов